Я вот забрал на соку, И стружкой безмятежной пускают, Собравшись земляную верлоку Прохладное тишине подыхают, Очнулся на девятый дом. Ja, ja, już